По дороге я зашла в магазин и кроме продуктов купила еще пачку вкусного печенья с орехами и шоколадной крошкой, а на работе с утра зашла в технический отдел и положила это печенье на стол Лелика, которого все у нас считают компьютерным гением. И разумеется, как все гении, он ужасный сладкоежка. При виде печенья глаза у Лелика загорелись. Потом он подозрительно взглянул на меня и проговорил. Я понимаю, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Тем более бесплатное печенье. Говори сразу, что тебе нужно. И сразу предупреждаю. Если ты хочешь взломать сайт банка, то я пас. Ну что ты, Лёлечек, замурлыкала я. У меня ничего такого и в мыслях не было. Мне всего-то нужно узнать адрес по номеру телефона. Тебе же это расплюнуть и я положила перед ним бумажку, на которой записала номер Дмитрия Колесникова. «А, ну это плевое дело!» Лелик вздохнул с облегчением и тут же захрустел печеньем. А я поняла, что переплатила, можно было обойтись обычной шоколадкой. Ну, пусть помнит мою доброту. И через минуту Лелик выдал мне тот же листочек, только теперь там был написан еще и адрес. Старосельский переулок, дом 6, квартира 18. При виде этого адреса у меня всплыли давние воспоминания. Старосельский переулок мне очень хорошо знаком. Он расположен рядом с тем местом, где я жила в детстве. Это потом, в классе в шестом, мы переехали в новую трехкомнатную квартиру. Помню, мама еще так радовалась, а через два года отец ушел. Но сейчас не об этом. В самом этом переулке жили двое ребят из нашего первого Б-класса. С одним из этих ребят, Митькой Сковородниковым, мы даже успели подружиться. У нас оказались общие интересы. Мы читали книжки про индейцев. Да, можете мне верить или не верить, но это так. Все остальные наши одноклассники играли в компьютерные игры, а если и читали какие-то книжки, то исключительно про Гарри Поттера. А мне как-то попалась книжка ⁇ Последний из Магикан ⁇ Я увлеклась, потом перечитала всего Фени Маракупера, Майн Рида, так и пошло. Книжки я брала у соседки по лестничной площадке, одинокой старухи грозного вида, но она разрешила мне пользоваться своей библиотекой. И когда я случайно узнала, что Митька тоже читает такие книжки, все было решено, мы подружились. Я отбросила эти несвоевременные воспоминания и сердечно поблагодарила Лёлика. Он пожал плечами. «Да мне не трудно. Если что, обращайся. Всегда готов помочь. Особенно, если с печеньем». Ну вот, избаловала я его. Теперь за шоколадку ничего делать не станет. Пришлось снова отпрашиваться у начальника, собрав, что мне нужно к врачу. И снова он отпустил меня без слова. Да, кажется, весь офис уверен, что я беременна. Я забежала еще в кафе, чтобы перекусить, и отправилась в Старосельский переулок. Тут детские воспоминания нахлынули на меня с новой силой. Вот в этом самом доме жил Митька Сковородников. На лестничном подоконнике между вторым и третьим этажом мы с ним сидели, споря, кто лучше – Винету или Чингачкук. «Ага, но это как раз и есть тот самый дом номер восемнадцать!» Я замедлила шаги, перебирая воспоминания. И тут я кое-что заметила. Прямо перед подъездом со скучающим видом прогуливался плечистый парень в черной кожаной куртке. В руке у него был букет цветов, но держал он его, ничуть не заботясь о сохранности. Как будто это не букет, а сложенная газета — Да и сам букет имел помятый и непрезентабельный вид. Дарить такой девушке просто неприлично. Во всяком случае, с этой девушкой у него будет последняя встреча. Время от времени этот парень взглядывал на часы. А потом что-то негромко говорил в микрофон гарнитуры. Ага, стало быть, дело тут не в цветах вовсе. Чуть в стороне от подъезда стояла знакомая мне синяя «Тойота» а чуть впереди, почти вплотную к ней, черная машина. В этой машине сидели четверо мужчин. Все они были чем-то неуловимо похожи на парня с букетом. И вместе с тем еще на кого-то. Я подошла к подъезду, поравнялась с парнем с букетом. Он скользнул по мне цепким взглядом и тут же отвернулся. И тут до меня дошло, кого напоминают мне и он, и те четверо в машине. Все они были похожи на персонажей бесконечных милицейских сериалов. Те же черные куртки, те же короткие стрижки, те же замашки. «Ну да», — поняла я, — «конечно, это полицейские, и они здесь явно кого-то караулят. А букет у того, первого, для конспирации. Только никого он не обманет». С этой мыслью я вошла в подъезд. Поднялась по лестнице, мимоходом бросила взгляд на тот подоконник, где мы с Митькой обсуждали индейских вождей. Подъезд за прошедшие годы ничуть не изменился. Те же перила с медными шишечками, те же ступени, только еще более вытертые, но вот надписи на стетах поменялись. Не по сути, а по качеству. Теперь все было ярко и крупно. Юное поколение пользовалось баллончиками с красками. Я поднялась еще на один пролет, и тут увидела спускающегося навстречу мужчину. Это был он, тот самый человек, которого я встречала в доме коуча, Дмитрий Колесников. Сейчас на лице его не было обычного мрачного выражения, так что он был даже симпатичным. И в ту же секунду, как я его узнала, у меня в голове сложились детали только что увиденного, и я поняла, кого караулят полицейский перед подъездом. В том, что они кого-то ждут, я не сомневалась. Их машина стоит прямо перед синей Тойотой, чтобы заблокировать ей выезд. И по телефону, этот за букетом разговаривает, докладывает небось начальство. Наверняка они поджидают этого Колесникова, потому что... Потому что случилось убийство. В моем случае убили Александру, а у него тоже был наверняка объект ненависти, иначе он бы к Коучу не ходил. Нет, Я не могу допустить, чтобы его сейчас арестовали. Я должна с ним поговорить. Если он скажет, что тоже ходил к коучу, значит, мне еще рано в психушку. Или вообще туда не надо. Он как раз поравнялся со мной, хотел пройти мимо, но я проговорила в полголоса. «Дима, вам нельзя сейчас выходить из дома. Вас там поджидают полицейские». Он удивленно взглянул на меня. «Что? Не понимаю, о чем вы». «Какие полицейские? С какой стати? Кто вы вообще такая?» «Сейчас некогда задавать вопросы», — проговорила я настойчиво. «Просто поверьте мне. Вы ведь Дмитрий Колесников?» «Ну да. Вы знакомы?» «Потом. Все объясню потом». С этими словами я схватила его за руку и потащила вверх по лестнице. Он какое-то время вяло сопротивлялся, но потом подчинился моему напору мы поднялись на верхний пятый этаж. Здесь широкая лестница закончилась, но на площадке была обшарпанная дверца, на которой висел амбарный замок. Я с тех давних пор помнила и эту дверцу, и этот замок. Помнила, что тогда ключ от него прятали за дверной притолокой. Замок с тех пор так и не поменяли. Видно, ни у кого не дошли руки. Я протянула руку к притолоке и тут же нащупала ключ на прежнем месте. Я открыла замок, открыла дверь, за которой была узкая лесенка, ведущая на чердак. «Откуда вы все это знаете?» – спросил Дмитрий, удивленно взглянув на меня. «Потом, все потом!» – отпахнулась я и полезла вверх по лестнице. Мы поднялись на чердак. Здесь нас встретил ровный, непрерывный гул, словно на чердаке заводили моторы несколько мотоциклов. Это ворковали голуби. У них здесь было настоящее общежитие. При нашем появлении голуби взлетели, заметались по чердаку, то и дело задевая нас крыльями. Я уверенно шла через чердак к его дальнему концу. Там была еще одна дверь, не запирающаяся. Мы прошли через нее и попали на другой чердак. Это был чердак другого дома, подъезд которого выходил на соседнюю улицу. Там наверняка никто не караулит Колесникова. Значит, там можно безбоязненно выйти из дома». Да если честно, то полиция и этот чердак поленилась проверить. Увидели, что замок висит, и успокоились. Но прежде чем покинуть чердак и спуститься по лестнице, я подошла к чердачному окну. Это окно выходило на маленький балкончик, который нависал над крышей. Не говоря ни слова, я перелезла через подоконник и выбралась на балкончик. Отсюда был виден почти весь город. Крыши соседних домов, а за ними серо-синяя полоса Невы, сверкающий шпиль Петропавловской крепости. Я оглянулась на своего спутника. У него было изумленное, растерянное лицо. «Откуда? Откуда вы знаете про этот балкон?» — проговорил он в полголоса. И вдруг в его глазах что-то изменилось. «Поля?» — выдохнул он. И тут сквозь внешность взрослого человека проступило детское лицо. «Митя?» — произнесла я неуверенно. «Но ты же был Сковородников!» Родители развелись, и мама переписала меня на свою фамилию. «Так это действительно ты? А это ты?» «Если это действительно ты, скажи, какому роду принадлежал Чингачкук?» «К роду черепахи, само собой. У него эта татуировка была на груди соответствующая». «Полька, это правда ты? А как ты меня нашла?» «И что ты такое говорила про полицию?» «Да, про полицию», – спохватилась я. «Там, внизу, тебя караулят полицейские. Но думаю, что про этот выход они не знают, и мы сможем незаметно уйти». «Почему они меня караулят?» «А ты не знаешь?» – прищурилась я. «Догадываюсь». – он отвел глаза. «Но ты-то тут каким боком?» «Вот в этом я и хочу разобраться. Скажи, ты ведь посещал коуча по имени Леонид?» «Ну да». Он снова внимательно взглянул на меня и проговорил. «А ведь я тебя там видел. Ты тоже, что ли, к нему ходила?» «Ходила, ходила. К этому мы еще придем. А пока расскажи, что тебя к нему привело и в чем заключались ваши занятия». «Ох, мне бы не хотелось об этом говорить. Противно так все». «Нет уж, давай рассказывай. Дело очень серьезное и касается нас обоих. «Ну, если так, понимаешь, я был женат». Он снова отвел глаза и надолго замолчал. «Ну давай, уже не тяни, время дорого». «Да, в общем, я любил жену и думал, что у нас все хорошо. Но однажды застал ее с одним таким... Ну, не могу я об этом говорить. Как вспомни ту картину, у меня прямо в глазах темнеет». «Хорошо, пропусти эту часть. Переходи прямо к коучу». «Ладно. В общем, знаешь, как говорят. От любви до ненависти один шаг. Вот я этот шаг и сделал. Я так возненавидел Аллу, что не мог дальше жить. Думал, что-нибудь сделаю с собой. Или с ней. И тут мне в почтовый ящик положили листовку». «Ага. Ту самую листовку». «Ту самую?» «Ну да. Мне тоже такую положили. Ладно, не будем отвлекаться. Продолжай». «Ну...» Мне терять было нечего. Пришел я к этому коучу, и он мне говорит, «Тебя разъедает ненависть к бывшей жене, и чтобы ничего не натворить, попробуй придумать, как ты ее убьешь. Продумай тщательно в деталях». «Угу». Я, конечно, сначала очень удивился, а потом подумал, «А почему бы и нет? Лучше сделать это мысленно, чем...» «Ну да», — подумала я, «Все в точности, как со мной» хотя Леонид и не отрицал, что в этом заключается его метод. «Ну вот», — продолжил Митя, «самое интересное, что мне действительно стало легче». Я вспомнила свою историю. «Да, мне тоже здорово полегчало, когда я продумала убийство Александры». «А потом...» «Не говори, давай я угадаю. Потом твою жену действительно убили, причем именно по тому сценарию, который ты придумал» и ты стал главным подозреваемым». «Точно. Откуда ты знаешь?» «От верблюда». «Да ну тебя». «Оттуда, что со мной было то же самое, и меня уже вызывали в полицию». «Но тебя отпустили?» «Отпустили, потому что у меня было алиби на время убийства». «А как у тебя с этим?» «У меня алиби нет». «Вот поэтому за тобой сегодня и приехали. Тебя хотят арестовать». Но я же ничего не сделал. Они так не считают. Все улики наверняка указывают на тебя. Я пойду к этому Коучу и разберусь. Ведь кроме меня и его никто не знал все детали задуманного. Можешь не ходить. Я там уже побывала. И что? А то, что Леонида там больше нет... В квартире живет какая-то дама, точнее, тетка с собачкой, и она уверяет, что никакого коуча там и близко не было, и квартиру она никому не сдавала. Как же так? И главное, что делать? Пока нужно куда-то тебя устроить, в какое-нибудь безопасное место. Не могу же я всю жизнь прятаться. Обо всей жизни речь не идет. Нужно спрятать тебя на какое-то время, а пока самим попробовать разобраться в этой истории». Он наклонил голову и стал похож на того лобастого мальчишку, которого я знала когда-то давно. Тот был упрямый, к тому же. Похоже, таким и остался. «А для начала, — мягко сказала я, — нам нужно убраться отсюда и где-нибудь посидеть в тишине и обсудить наши планы». «Наши?» — переспросил он. «Но ты не обязана мне помогать. А к тебе самой у полиции нет претензий». «Не болтай ерунды!» — оборвала я его. «Во-первых, я хочу разобраться в этом загадочном деле. Оно ведь меня касается напрямую. А во-вторых, мы ведь с тобой дружили в детстве, а такое не забывается». «Точно, дружили», — сказал он и почему-то вздохнул. Мы спустились с чердака, вышли на улицу, на другую, гораздо более оживленную, чем старосельский переулок. Тут Митька тоскливо протянул. «Моя машина! Что же, я так ее и оставлю?» «О чем ты говоришь? Забудь про машину. Около нее дежурят полицейский. Ты ведь не хочешь, чтобы тебя арестовали?» «Не хочу», вздохнул он. «Но документы. Они ведь остались в квартире. Про них пока тоже забудь. Может, позже мы придумаем, как их достать». «Ну да, машину я, может, тоже позже заберу. Они ведь не вечно будут там дежурить». «Забудь про машину!» «Ты ведь в розыске! Значит, твою машину тоже будут искать!» «Но я к ней так привык! Не знаю, как буду без нее! Совсем не умею пользоваться общественным транспортом!» «Ничего, научишься! В этом нет ничего сложного! Вон, кстати, автобусная остановка!» Мы сели на первый попавшийся автобус, проехали несколько остановок и вышли возле какого-то кафе, которое выглядело прилично и вместе с тем пафосно Это было очень своевременно, потому что я от всех сегодняшних приключений проголодалась. Заказали кофе и сэндвичи. Я быстро расправилась со своим сэндвичем, взяла салфетку и проговорила. «Чтобы снять с тебя подозрения, нам нужно провести собственное расследование. Давай определимся, какие у нас есть пути». «Какие пути?» – переспросил Митя. «Ну, как мы можем узнать, кто нам подсуропил все наши неприятности?» Это знает коуч Леонид. Но он исчез. Вот именно. Значит, нам нужно найти его. Но как? Я написала наверху салфетки жирную единицу. Первый путь – квартира. Я была в этой квартире, и ты был. Значит, та тетка, которая в ней сейчас живет, на самом деле знает про Леонида, только не хочет говорить. Значит, нужно ее каким-то образом разговорить. Но как? «Пытать, что ли?» Я посмотрела на Митю с сомнением. «А что? Помнишь, как Гуроны пытали Онкоса, сына Чингачкука?» «Так то Гуроны. А ты сам сможешь пытать женщину?» «Вряд ли», — Митя криво усмехнулся. «Это же не моя бывшая. Ой, вот тебе и ой». «Можно похитить ее собачку и пообещать вернуть, если она все расскажет. ты же, какой то стал жестокий!» «Удивительно, что время делает с человеком». Но ну, если нет другого выхода...» «Но это на самый крайний случай. Давай думать, что мы вообще знаем про этого Леонида». «Листовка!» – выпалил Дмитрий. «Что листовка?» «Он же где-то ее печатал. Можно найти на листовке реквизиты типографии и там узнать про заказчика». «Ну, это нам вряд ли много даст, но все же стоит отработать и этот путь». Я написала на салфетке крупную двойку, а рядом с ней, помельче, слово «листовка». «Что еще мы знаем про Леонида?» «Больше ничего». «Ну, мы же оба его видели. Ты не заметил чего-то необычного в его внешности, одежде?» «Да нет, ничего такого. Невзрачный тип». «Да, пожалуй, именно невзрачный». Я на всякий случай написала на салфетке «тройку» и рядом с ней «коуч» потом взглянула на Митю и сложила салфетку в четверо. «Извини, наверное, прежде чем искать пути расследования, нужно подумать, где тебе поселиться на это время. У тебя есть кто-то, кому ты полностью доверяешь и у кого можно пожить?» Он задумался на минуту и покачал головой. «Пожалуй, что нет. Можно ведь просто снять на время квартиру или комнату». «Не так просто». «Наверное, везде спрашивают документы, а у тебя их сейчас нет». «Да если бы и были, наверняка их где-то регистрируют. Так что полиция очень скоро узнает, где ты живешь». «Что же делать?» На этот раз я задумалась. «Как я уже говорила, родственников у меня, можно сказать, нет. Зато у меня есть единственная близкая подруга, Ленка Мелехова. Вот именно. Раньше я думала, что у меня нет близких подруг, а теперь поняла, что есть одна». И работает она риэлтором. В конце концов, может, она что-то посоветует насчет жилья. Я достала телефон, набрала Ленкин номер. Судя по шуму в трубке, она была не дома. «Ты сейчас не можешь разговаривать?» – спросила я. «Нет, почему? Подожди, сейчас отойду». В трубке и правда стало тише. «Ну, что у тебя случилось?» «Почему ты решила, что что-то случилось?» «Ну, у тебя голос такой...» не такой, как всегда». «Да нет, ничего особенного. Мне просто твой совет нужен. Не знаешь, где можно поселить человека без документов?» «Без документов?» – испуганно переспросила Ленка. «Полинка, во что ты впуталась?» «Да не бойся ты, ничего такого. Просто хорошему человеку помочь хочу». «Хорошему? Что за человек? Я его знаю?» «Нет, не знаешь» но он друг детства, и у него неприятности из-за бывшей жены. Я покосилась на Митю. «Так посоветую что-нибудь». «От советов немного проку, я твоему хорошему человеку жилье устрою. Правда, не очень комфортно, но он ведь не капризный». «Не капризный», — подтвердила я, снова покосившись на Митю. «Тогда подъезжайте через час к Сенной площади».